Я смотрел агрегат и сказал: "Ну хорошо. Имеет место пишущая машинка «Ремингтон», выпуска 1906 года. В сравнительно хорошем состоянии. Шифр дореволюционный тоже в хорошем состоянии". Я поймал умоляющий взгляд старикашки, вздохнул и пощелкал тумблером. Короче говоря, ничего нового, данная печатающая конструкция, к сожалению, не содержит. Содержат только очень старые. Внутри прошелестел старичок. Внутри, смотрите, где у нее анализатор и думатель. Анализатор, сказал я. Нет здесь анализатора. Серийный выпрямитель есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная, тумблер. Хороший тумблер, новый. Так, еще имеет место шнур. Очень хороший шнур, совсем новый. Вот, пожалуй, и все. А вывод? Живо осведомился Фарфуркис. Эдик, ободряющим некий вал А Витька с Романом одновременно показали мне, как надлежит делать хук справа в челюсть. Я дал им понять, что постараюсь. «Вывод», — сказал я, — «описанная машинка Ременгтон в соединении с выпрямителем, неоновой лампочкой, тумблером и шнуром не содержит ничего необъясненного». «А я?» — вскричал старичок. «Роман с Витькой показали мне хук слева?» «Но этого я не мог». «Нет, конечно», — промемлил я, — «Проделана большая работа!» Эдик схватился за голову. «Я, конечно, понимаю, добрые намерения...» Роман смотрел на меня с презрением. но «Ну, в самом деле, — сказал я, — человек старался, нельзя же так?» «Кретин!» — отчетливо произнес Витька. «Годзилла!» «Нет, ну что ж, ну пусть человек работает, раз ему интересно. Я только говорю, что необъясненного ничего нет, а вообще-то даже остроумно». — Какие будут вопросы к врио научного консультанта? — осведомился Лавр Федотович. Уловив вопросительную интонацию, старичок взвился и рванул было к своей машине, но я удержал его, обхватив за талию. «Да — Да-да, — сказал Фарфуркис, — придержите его, а то тяжело работать в самом деле. Все-таки у нас не вечер вопросов и ответов. — Правильно, — подхватил хлебовводов, — а старикашка все бился и рвался у меня из рук, так что я ощущал себя жандармом. И вообще, выключите ее пока. Нечего ей подслушивать. Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером. Лампочка погасла, и старичок затих. «А вот все-таки у меня есть вопрос», — продолжал Хлебоводов. «Как же это она все-таки отвечает?» Я обалдело воззрился на него. Роман и Витька мрачно веселились. Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал тройку. Выбегал был доволен, он извлек из бороды длинную щепку и вонзил между зубами. «Вы примите ли там тумбы разные?» — говорил Хлебоводов. «Это нам товарищ в Рио все довольно хорошо объяснил». «Одного он нам не объяснил. Фактов он нам не объяснил. А имеется непреложный факт, что когда задаешь ей вопрос, то получаешь тут же ответ в письменном виде. И даже когда не ей, а другому кому...» Задаешь вопрос, все равно обратно же получаешь ответ. А вы говорите, товарищ Врио, ничего необъясненного нет. Не сходятся у вас концы с концами. Непонятно нам, что же говорит по данному поводу наука. Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебоводов меня сразил, зарезал. Он меня убил и в землю закопал. Зато выбегала, отреагировал немедленно. «Это, — сказал он, — — Так ведь я и говорю, ценное же начинание. Элемент необъясненного имеется, порыв снизу. Почему я и рекомендовал? — Это, — сказал он старику, — объясни, Моншер, товарищем, что тут у тебя к чему? Старичок словно взорвался. — Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы, — провозгласил он, — ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина, и там внутри обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синегдоха отвечания У меня потемнело в глазах, рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый Нобль вё всё говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной. Это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесённая речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация — были преисполнены эмоционального содержания. Это было настоящее произведение искусства. И, как всякое настоящее произведение искусства, речь эта облагораживала слушателя, делала его мудрым и значительным, преображала его и поднимала на несколько ступенек выше. Старик был никаким изобретателем. Он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иуана Златоуста. Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене. Они внимательно слушали. Слушал седой полковник, пристально глядя из полклочковатых бровей, и в полусумраке торжественно и грозно блестело золотое шитье его мундира, и тускло отсвечивали тяжелые гроздья орденов. Слушал Лавр федотович опустив на руки мощный череп, ссутулив широкие плечи, обтянутые черным бархатом мантии, Хлебовводов слушал, подавшись вперед, весь собранный в хищном напряжении, стиснув узорные подлокотники большими белыми руками, прижав грудью к краю стола массивную платиновую цепь. А Фарфуркис слушал, задумчиво откинувшись на спинку кресла, уставив неподвижный взгляд в низкий сводчатый потолок. Изобретатель уже давно замолчал, но все оставались неподвижны, словно вслушивались в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом, повисшую над скользкими сводами. Потом Лавр Федотович поднял голову и встал. «По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним», — начал он. «Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым, потому что мы имеем дело как раз с таким случаем». Я начинаю говорить первым, потому что не могу ждать и молчать. Я начинаю говорить первым, потому что не ожидаю и не потерплю никаких возражений». Теперь слушал изобретатель, неподвижный, как изваяние рядом со своим големом, рядом со своим чудовищным железным оракулом, в очереве которого медленно возгорались и гасли угрюмые огни. «Мы — гордианы науки. Мы — ворота в ее храм». Мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди, мы не знаем снисхождения, жалости, лицеприятия. Для нас существует только одно мерило — истина. Истина отдельно от добра и зла. Истина отдельно от человека и человечества. Но только до тех пор, пока существует добро и зло, пока существует человек и человечество. Нет человека. К чему истина? Есть ответы на все вопросы, значит, не надо искать знаний. Значит, нет человечества, и к чему же тогда истина? Когда поэт сказал «и на ответы нет вопросов», он описал самое страшное состояние человеческого общества, конечное его состояние. да этот человек стоящий перед нами гений в нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества но он убийца ибо он убивает дух более того он страшный убийца ибо он убивает дух всего человечества и потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами а должно нам вспомнить что мы люди и как людям нам должно защищаться от убийцы и не обсуждать должно нам, а судить. Но нет законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспощадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, нарушая законы и правила, первый говорю «смерть». «Смерть человеку и распыление машине», — хрипло сказал полковник. «Смерть человеку». Медленно и как бы с сожалением проговорил хлебоводов. Распыление машине и всему этому казусу. Он прикрыл глаза рукою. Фарфуркис выпрямился в кресле. Глаза его были зажмурены, толстые губы дрожали. Он открыл было рот и поднял сжатый кулачок, но вдруг помотал головой и капризно произнес. «Ну, товарищи, ну куда это мы с вами заехали в самом деле? Нельзя же так!» произнес Лавр Федотович, ворочая шеей. Хлебоводов, смутно видимой в сгустившихся сумерках, сунулся носом в большой клетчатый платок и проговорил невнятно. «Свет зажечь, что ли, пора? Засиделись мы нынче». Комендант сорвался с места и включил свет. Все зажмурились, а мотокавалерийский полковник всхрапнул и проснулся. «Как?» — произнес он дребезжащим голосом. «Уже?» «Я за то, чтобы это продвинуть. Продвинуть. мота кавалерия все решает. Пики, шашки. Клиренс подходящий. Засекается на левую заднюю, но это устранимо. Устранимо. Так что мое мнение — продвинуть». «Грм», — сказал Лавр Федотыч и уставился мертвым взглядом в Ремингтон. «Выражая общее мнение, постановляю». Данное дело номер сорок второе считать рационализированным. Переходя к вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку. Комендант принялся торопливо листать дело. А тем временем профессор выбегала выбрался из-за своего стола, с чувством пожал руку сначала старикашки, а затем, прежде чем я успел увернуться и мне, он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на ребят. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне ремингтоном в лавра Федотча, меня схватил старикашка. Он как клещ впился мне в шею и троекратно поцеловал, оцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Витька сказал мне, «Дубина прекраснодушная». Роман вытер мне нос платком, а Эдик шепнул, «Эх, Саша, ну ничего с кем не бывает». Между тем комендант перелистал все дело и жалобным голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебоводов начал орать, что эти штучки не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост четыре часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения продул папиросу. И хлебоводов взыграл еще пуще. «А вдруг это родственник моему бабкину?» — вопил он. «Как так нет заявок? Должны быть заявки? Вы только поглядите, старичок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старичками бросаться?» «Народ...» — Не позволит нам бросаться старичками, — заметил Лавр Федотович, — и народ будет прав. — Вот именно, — рявкнул вдруг, выбегала именно народ, и именно это не позволит, значит. Как же это нет заявок, товарищ Зубо? На черный ящик у вас заявочка есть? — Есть. Как же вы говорите, что нет? — Я обомлел. — Погодите, — сказал я, — но меня никто не слушал. «Так это же не черный ящик!» — кричал комендант, прижимая к груди руки. «Черный ящик совсем по другому номеру проходит!» «Как это так, не черный?» — кричал в ответ выбегала размахивая обшарпанным черным футляром от Риммингтона. «Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть, или белый?» «Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь!» Комендант жалобно выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный но не тот ящик. Тот черный ящик проходит по делу под номером 97, и на него заявка имеется от товарища Привалова Александра Ивановича. А этот черный ящик и не ящик вовсе, а эвристическая машина, и проходит она по делу под номером 42, и заявки на нее нет. Выбегал орал, что нечего тут это жонглировать цифрами и бросаться старичками, что черное есть черное, оно не белое и не зеленое. И нечего тут, значит, махизм разводить и всякий империокритицизм. А пусть вот товарищи члены авторитетной тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Проснувшийся от шума полковник выкатил глаза и отдал приказ взять повод переменить потники и врубить третью скорость. Витька оглушительно свистел в два пальца. Роман с Эдиком кричали «Долой!», а я, как испорченный граммофон, только твердил. «Мой черный ящик — это не ящик! Мой черный ящик — это не ящик!» Наконец до Лавры Федотча дошло ощущение некоторого непорядка. «Грм!» — сказал он, и все стихло. «Затруднение? Товарищ Хлебоводов, устраните!» Хлебоводов твердым шагом подошел к выбегали взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его. «Товарищ Зубо!» — сказал он. «На что-то имеете заявку?» на ящик — уныло сказал комендант. — Дело номер 97 Я тебя не спрашиваю, какой номер дела? — возразил хлебоводок. — Я тебя спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеете? — Имею, — признался комендант. — Чья заявка? — Товарища Привалова, из ничего. Вон он сидит. — Да, — страстно сказал я, — но мой черный ящик — это не ящик. Точнее, не совсем ящик. Однако хлебоводок внимания на меня не обратил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес. «Ты что же, бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели. Вот, товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнение заявки, ужинать давно пора, на дворе темно. А ты что же, номерами здесь жонглируете?» Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик — это не совсем ящик, а точнее совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но хлебоводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место. «Ящик, Лавр Федотович, черный!» — с торжеством доложил он. Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует. Это не тот ящик, хором проныли мы с комендантом. Но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало. Все ответственные лица кивали, даже спящий полковник. Заявку! — воззвал Лавр Федотович. Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно. — Резолюция. На заявку пала резолюция. — Печать. с лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнула затклой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью большая круглая печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло. — Не надо, — просипел я. — Помогите. Лавр Федотович взял печать обеими руками и занес над заявкой. Собравшись силами, я вскочил на ноги. «Это не тот ящик!» — завопил я в полный голос. «Да что же это, ребята?» «Одну минуту», — сказал Эдик. «Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня». Лавр Федотович задержал неумолимое движения и обратил свой мертвенный взгляд на Эдика. «Посторонний», — осведомился он. — Никак нет, — тяжело дыша, — сказал комендант. — Представитель. — Тогда можно не удалять, — произнес Лавр Федотович, и возобновил было процесс приложения большой круглой печати. Но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало печати приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложение все-таки не происходило. Между бумагой и печатью оставался зазор, И величина его явно зависела от усилий товарища Вунюкова. можно было подумать что зазор этот заполнен каким-то невидимым но чрезвычайно упругим веществом препятствующим приложению лавр федоович видимо осознал счету своих стараний сел положил руки на подлокотники и строго хотя и без всякого удивления посмотрел на печать печать неподвижно висела сантиметров два над моей заявкой казнь откладывалась И я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих. Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием. А Хлебоводов ёрзал и поглядывал на часы. Роман и Витька застыли в жутких позах. Я даже подумал сначала, что их разбил паралич. Оба они были потные, над Витькой столбом поднимался пар, А более слабый в коленках Роман тихонько постановал и кряхтел от напряжения. «Они держали печать. Милые друзья мои, спасали меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову. Надо было что-то делать. Надо было что-то немедленно предпринимать. И в седьмых, наконец, — рассудительно говорил Эдик, — любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации». Должно быть ясно, товарищи, что так называемый черный ящик есть не более чем термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни было реального предмета. Менее всего черным ящиком можно называть данную пишущую машинку Ремингтон купе с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине. И мне кажется странным, что профессор выбегала навязывает авторитетной организации изобретение, которое изобретением не является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет. «Я протестую», — сказал Фарфуркис. «Во-первых, товарищи, представитель нарушил здесь все правила ведения заседания, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз». Я с ужасом увидел, что печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров. далее Мы не можем позволить товарищу-представителю порочить наших лучших людей, очернять заслуженного профессора и официального научного консультанта, товарища Вабигалу, и обелять имеющий здесь место и уже заслуживший одобрение тройки черный ящик, это два. Печать провалилась еще на несколько сантиметров. У Витьки громко на всю комнату хрустнули позвонки. Наконец, товарищ-представитель, надо бы вам знать, что тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы тройки является необъясненное явление. В качестве какового в данном случае и выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина. «Это ж до ночи можно просидеть», — обиженно добавил Хлебоводов, «ежели каждому представителю слово давать». Печать вновь осела. Зазор был теперь не более 10 сантиметров. «Это не тот черный ящик», — сказал я и проиграл два сантиметра. «Мне не нужен этот ящик. Еще сантиметр. Я протестую. На кой мне черт эта старая песочница с ремингтоном? Я жаловаться буду». «Это ваше право», — великодушно сказал Фарфургис и выиграл еще один сантиметр. Эдик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйнштейна. Он цитировал передовые центральных газет. Он воспевал науку и наших мудрых организаторов. Но все было вотче. Лавра Федотча это затруднение наконец утомило и, прервавши оратора, он произнес только одно слово. Неубедительно. Раздался тяжелый удар. Большая круглая печать впилась в мою заявку.